Черешни единственным украшением стола, разделявшего Меридата и Архилая, было блюдо с черешнями. Архилай, казалось, не замечал его. Его речь была плавной, доводы вескими. Римские новости были ему известны во всех подробностях, словно он сам присутствовал на заседании сената. Архилай внезапно запустил ладонь в блюдо, и на пальцах гирляндами повисли янтарные ягоды. Подняв руку над головой, он патетически произнес «Отцы сенаторы! Эти невиданные плоды растут лишь в трех днях пути от нашей провинции. Посмотрите на них! Они появляются раньше вишен и превосходят их красотой и сладостью!» «Допустите ли вы, чтобы враги наслаждались этими дарами помоны, в то время как дети Марса и не мечтают о фруктах? Как бы то ни было, я полагаю, что синопа должна быть разрушена!» Митридат расхохотался. Напряжение, вызванное рассказом, было снято шуткой. «Мания Аквилий перед отъездом из Рима, разумеется, не произносил подобные речи». И, наверное, ему вовсе не известно о существовании черешин выращенных в пантийском городе керосунти, но нет сомнений, что он вообразил себя новым катоном. Он также мечтает об уничтожении синопы, как старый цензор бредил разрушением карфагена. Конечно, консуляр не придумает ничего нового, ему нужен новый мосениса, человек, на которого должен обрушиться первый удар. И он уже нашел его. Это не комет». «Ты прав», — воскликнул Митридат. «Перед глазами мания Аквилия стоит Карфаген, и этим необходимо воспользоваться». «У тебя есть план?» «Да, отправляйся в Рим. Римские сенаторы привыкли к роли арбитров. Пусть они рассудят меня с манием аквилем Архилай уронил ягоды в блюдо Мог ли он думать, что шутка выльется в серьезное поручение? «А как Камана?» — вырвалась у него. «На кого я брошу Кибеллу? Пусть она останется за тобою. В споре с Марсом, — сказал Митридат, — не обойтись без ее покровительства и ее сокровищницы. Кто это сказал? Рим падет, как только отыщется подходящий покупатель». Нумидийский царь Югурта, если верить Малве. Последуй его совету. Явись во всеоружии, встреться с Марием. Я слышал, что у него затруднения. Римский народ ненасытен. А если откажет Марий, обратись к сулле, Он рвется к власти и нуждается в золоте. Митридат встал. Желаю тебе удачи. И пожелать того же мне в деле с Тиграном.